Глава 11. День рождения Толи Кагана Меня позвали на день рождения к ли Кагану. Это мой одноклассник. Приходи, Олежик, в воскресенье будут обед и игры. Ладно, говорю, спасибо, приду. Я на днях рождения у кого-то еще ни разу не был. Только в своей семье мы их отмечаем. Я тогда сразу подумал, если на день рождения зовут, нужен ведь подарок. Я не знал, что подарить Толе Кагану. Он из эвакуированных. У него, наверное, уже все есть. Что ему подарить? У Толи отец, заместитель главного конструктора на военном заводе. Они живут в еврейских домах. Толю в классе поэтому не любят. Дразнят буржуем и так далее. Особенно старается Сизов. Он бывший беспризорник, сейчас живет в детском доме. Нормальный парень, только злой. Раньше он Толя совсем прохода не давал. Деньги тянул, еду. Я говорю, Толя, ты Сизову ничего не давай, ладно? Так он дерется. И что? Ты тоже дерись. Не давай ему спуску. Толя, Сизов от тебя иначе не отстанет. Но Толя не хотел драться. Говорит, я же не умею. Я лучше потерплю. И главное, отцу не жалуются. Если бы пожаловался, Сизов бы из нашей школы в два счета вылетел. А он не жаловался ни разу никому. Я как-то раз к Сизову подошел и говорю, «Ты кагана не трогай!» А он, «А то что?» «Тронешь, увидишь». «Не лезь, Олежик, нарожен, а то получишь!» Сизов говорит, «Понял!» Ну и пришлось с ним подраться. Хотя я этого не люблю. Сизов здоровый, из третьегодников. Только мне все равно. Я, если злой... Меня, если разозлить, как следует, мне все равно становится, Сизов или не Сизов. Или, может, фашист недобитый. Нас когда разняли, кто-то Колбасника позвал, и он меня за шиворот держит. Я говорю, ты, Сизов, главное, Кагана больше не трогай. Тогда останешься, может быть, в живых. Он ничего не ответил, только выругался матерно. И Колбасника его за это полбу треснул линейкой. Но только Сизов потом все равно отстал. Больше к нему не приставал. Толикова мама очень нашу дружбу с Толиком одобряла. Я один раз слышал, как она сказала Гальге. Олежек у вас мальчик воспитанный. Никак железнодорожная шпана. Он над Толиком взял шефство, представляете? Только его мама мне говорит: Ты можешь приходить к нам в гости, Олежек. Пожалуйста, не стесняйся приходи, когда захочешь. Будете вместе с Толиком делать уроки у него ж своя комната, только я все равно к ним не ходил. Не знаю почему, а тут у него день рождения. Я в еврейских домах был один раз в подъезде. Низь кирпича эти дома трехэтажные, у них там электричество. Но мы и пошли посмотреть. Заходим, а там все двери дермантином обтянуты. И электрические звонки. Эть финку отцов достал и давай двери полосовать. Этька ошибка начальников не любит. У них на заводе две проходных. Одна для инженеров, другая для работяг, как Эдькин отец. Этика с этим не согласен. Я говорю, может хватит уже. Но Этика меня не слышал. Порезал все двери на первом этаже и на второй. Думал, он и там резать будет, но нет. Этька на звонки понажимал, и мы дропанули. Я когда зашел в тот подъезд к Толику на день рождения, сразу двери увидел. Их подремонтировали, заклеили клеем, только все равно же Женькину работу видать. Я поднялся на третий этаж, Толик на третьем этаже живет, и звоню. Открыла мне их дом работница, но я к этому привыкший, я же к Лихачевым ходил. Поздоровался и спрашиваю, мне разуваться внутри или на площадке, просто я не знал, как у них принято а домработница «Не надо, не разувайся». А потом увидела мои сапоги. Я их хоть начистил, но все равно грязь пока шел пристала и говорит «Да, сними, пожалуйста, я тебе сейчас дам тапочки». В общем, я телогрейку шапку снял, на крючок повесил, надел тапочки и прохожу в комнату, в гостиную. Там уже несколько человек сидело. Я с ними не был знаком, а Толика нигде не было. Я поздоровался и стал осматриваться. Что еще делать? Что меня поразило, прежде всего, это люстра на потолке. Она была электрическая и сияла, как новогодняя елка. А на полу стоял светильник на длинной ножке и лежал ковер. Он был очень мягкий и чистый. На стенах у них тоже висели ковры и всякие картины. Еще был буфет с разной красивой посудой и зеркалами. У них тут очень тепло, я заметил, потому что центральное отопление. Я сел на диван. Остальные тоже сидели и о чем-то негромко разговаривали. Какой-то парень в костюме показывал остальным альбом с марками. Он их коллекционировал, как я понял. Другие тоже были в костюмах, в курточках и даже в галстуках. Они заходили в гостиную, здоровались и садились на диван. Или на стулья. Все были в ботинках, только я в тапочках, в рубашке и в Котикиных новых шароварах. Я был хуже всех одет, но кроме меня этого больше никто не заметил. Их больше интересовали марки того парня. В общем, народу собралось человек восемь. Все ребята. Некоторых я знал в лицо, других видел в первый раз. Но я так понял, они все были из богатеев. Это было сразу видно. Вдруг в комнату вошла Света Баринова. Я ее сначала не узнал, а потом узнал. Света была в платье, а я ее раньше видел только в форме или в сером пальто. И еще... У нее на голове был пышный бант, а не ленты. Я так этого банта испугался. Отвернулся, чтобы она меня не заметила. Я хотел уйти, но она меня все-таки заметила. Подошла и говорит. Здравствуйте, Олег. Главное, она больше ни с кем не поздоровалась сначала. Только со мной. Я говорю. Здравствуйте. А она. А вы что, с столиком дружите? Мы в одном классе, говорю. А сам все на бант смотрю. «А у нас с мамой дружат», — объясняет Света. «Мы здесь неподалеку живем, на Интернациональной». «Понятно». «А вы с кем-нибудь из этих мальчиков знакомы?» — она спрашивает. И тогда я понял. Она тоже стесняется, как я. И тогда я почему-то сразу стесняться перестал. «Не знаком, — говорю, — ни с кем. Но это ничего. Мы сейчас со всеми познакомимся». И пошел знакомиться. И Свету за собой повел. Потом пришел только этот наш именинник, с родителями. Они тоже со всеми поздоровались и говорят. «Дети, садитесь за стол, кушайте. Толик, мы будем в соседней комнате. Наташа за вами поухаживает». Это их работница Наташа. Все обрадовались и куда-то пошли. Я думаю, куда это они собрались? За стол ведь позвали. А они, оказывается, пошли в ванную комнату мыть руки я тоже пошел. Тем более я в ванных комнатах еще ни разу не был. У Лихачевых баня и уборная во дворе. Все умылись, и я захожу. Тут у них тоже электричество светило, а на полу и на стенах была кафельная плитка, как у Гальги в хирургической. Ванна мне очень понравилась. Она была вся белая, и на львиных ножках. А умывальник, то есть раковина, была приделана прямо к стенке. Там было два крана, с горячей и холодной водой, а между ними шланг. Я сначала не понял, как им пользоваться, но потом мне Света показала. Помыли мы руки и возвращаемся в комнату. А там Наташа уже разливает из супницы борщ. Все сидят, чинные, благородные, салфетки у всех заправлены за шиворот. Я посмотрел и тоже заправил, а Света положила салфетку на колени. Я тогда вынул ее из-за шиворта и тоже на коленях расположил. Сидим, едим. Толя во главе стола, он же именинник, говорит, «Мне родители подарили механическую железную дорогу. Я такой с прошлого Нового года мечтал. Сейчас поедим, запустим!» Мы со Светой переглянулись и улыбаемся. Просто Толя обычно совсем другой. Он обычно тихий, но у человека же день рождения. Потом принесли котлеты с картофельным пюре и огурцами. Я никогда не ел зимой огурцы. Я даже не знал, что они зимой, оказывается, существуют. Один мальчик, он напротив сидел, спрашивает. Олег, а у вас есть нож? Какой нож, думаю? Я даже не понял, о чем он. Толик рассказывал, что вы на ножах один раз дрались. Что вас чуть не убили хулиганы. И я на Толика смотрю, он красный, как рак. На меня даже не глядит. Ну да, говорю, было дело. Моя верная финка всегда со мной. Мне отец подарил. Он ее на станке выточил сам. Правда? Заинтересовался тот парень в галстуке: А покажете? Нет, никак не могу. Я ее сегодня дома оставил. Как жаль! Смотрю на свету, а она опять улыбается, все понимает. Вот эта девчонка. А тот снова спрашивает: А с хулиганами вы часто деретесь? Очень его, видимо, интересовали хулиганы. Ну, на улице. На какой улице, спрашиваю? Ну, вообще. Тут разводит руками. Вы же гуляете на улице? Вот чудак. А вы? Он так смутился, говорит. Мне не разрешают. Меня в школу папин водитель отвозит. Сначала его на завод, а потом меня. Вот какие дела, оказывается. Хотел я у этого парня спросить что он после школы делает, как проводит свободное от занятий время. Но не стал, потому что все котлеты уже съели, и Наташа стала накрывать к чаю. Сначала она принесла самовар, а потом ту хрустальную вазу. В ней были шоколадные конфеты в этой огромной вазе. Я таких конфет в жизни не видал, особенно сразу столько много. Потом Наташа принесла блюдо со всякими пирожными, с кремом, с вишней, с разными... Стали пить чай. Я конфеты ем, а сам думаю, вот бы маму угостить. И Гальгу, и Котьку с бабушкой. Я взял и несколько конфет сунул в карман. А потом смотрю, их почти никто не ест, все на пирожное налегают. Тогда я еще взял и в другой карман засунул. Никто этого не видел, конечно. Потом, когда все чаю напились, пришла только его мама и сказала... «Дети, теперь вы можете пройти в детскую. Там для вас приготовлены игры». Детская. Это была Толикова комната, где он спал. У него там все было. Своя кровать, свой шкаф и кресло. Больше всего мне понравился Толиков стол. За ним он готовил уроки. На столе стояла лампа по стеклянным абажурам с кнопочкой. Толик на нее нажал, и лампа загорелась. Я потом еще несколько раз на кнопочку нажимал. Туда и обратно. Мне так это понравилось. Еще только был глобус мира, и письменные приборы, и полка с разными книгами. Только сказал, я сейчас буду разворачивать подарки. Мне уже не терпится. Я смотрю, а на кровати у него целая куча подарков. Их сюда, оказывается, принесли. Свой-то я Наташе отдал сразу, как пришел. Он тоже на кровати лежал, в самом низу я заметил. Я думал, Толик будет потом подарки смотреть, а он не утерпел. Он стал их разворачивать. Они все были завернуты в бумагу, а некоторые перевязаны лентой. Толик открывал коробки и всем показывал, что внутри. Там были хорошие вещи, игрушки, одежда, все новое. А один мальчик подарил Толику портрет в рамке. На нем был нарисован Толик. Он ему жутко понравился. Правда, шикарный портрет. Толик на нем как вылитый. Толик его родителям сразу убежал показывать. А Света подарила жилетку, которую связала ее мама. Света ее потом сама вышила. Мне бы такую жилетку. Мой подарок был последним. Его даже разворачивать не пришлось. Я его не завернул. Ого! Сказал Толик. Ого-го! Мне стало неловко. А что это? Спросил кто-то из ребят. Зоска! Олежик их сам делает. Спасибо, друг Он так моей Зоске обрадовался Как будто это не Зоска А не знаю, механическая железная дорога Мне ж неловко стало, правда Потом играли Играли в шахматы, в домино, в города Нужно было называть города на разные буквы Я нормально называл, чуть не выиграл Только там один парень в очках все равно меня обыграл. После я предложил сыграть в буру. у меня и карты с собой были. Никто из ребят не умел. А железную дорогу мы так и не запустили. Отец Толика почему-то не разрешил. Сказал, что вещь дорогая, и мы можем ее сломать. А потом только Толикова мама попросила его сыграть на пианино. Толик тоже учится в музыкальной. Он хорошо играет. Он сыграл. А потом играла Света. Она, оказывается, скрипку с собой принесла Пока Света играла, я на нее смотрел Наконец-то я рассмотрел ее как следует В первый раз, можно сказать У нее очень красивое лицо, у Светы Особенно, когда она играет Задумчивая, даже грустная Как будто она не здесь, а где-то Как будто музыка ее в другое место перенесла У меня тоже так бывает А потом попросили сыграть Прямо академический концерт устроили Я подумал И исполнился на Тину Бетховена Отец Толика сказал Что я молодец и отлично играю И что уже поздно И всем пора расходиться по домам Все сразу начали собираться и уходить Я спросил у Светы Можно мне проводить ее до дома Она сказала Да я же здесь недалеко живу А я сказал, что знаю Мы дошли до ее подъезда, и там немного постояли. Было холодно, и в ветер, но мне все равно не хотелось никуда уходить. Потом Света поднялась в свою квартиру, а я еще немного постоял. Дома я вынул из кармана все конфеты и положил на стол. Они измялись и растаяли. Получился ком из бумаги и конфет. Но котика все равно ел и нахваливал. А Гальга сказала, «Не надо этого делать, слышишь?» «Впредь не смей». Хороший день рождения получился у Толика. Я в тот вечер подумал, вот у меня весной будет день рождения. 9 мая мне исполнится 9 лет. Я решил, что обязательно этот день как-нибудь отмечу».